Только глаза еще двигаются, но видеть ими ничего, кроме окаменевших острых в другом конце комнаты, которые смотрят друг на друга, решая, кому ходить. Старый хроник мой сосед мертв в седьмой день и пригнивает к стулу, а случается вместо тумана она опускает в отдушенный прозрачный химический газ и все в палате затвердевает, когда он превращается в пластик. Бог знает, сколько мы так сидим. Потом она понемногу отпускает регулятор, и это еще хуже. Мертвую остановку мне легче выдержать, чем сиропно-медленное движение руки Сканлана в другом конце комнаты. У него три дня уходит на то, чтобы выложить карту. Мои легкие втягивают густой пластмассовый воздух с таким трудом, как будто он проходит через игольное ушко. Я пытаюсь пойти в уборную и чувствую, что завален тоннами песка, жму мочевой пузырь, покуда зеленые искры не затрещат у меня на лбу. Напрягаю каждый мускул, чтобы встать со стула и пойти в уборную, тоже сдадрожу в руках ногах, до зубной боли, силюс, силюс, и отрываю зад от кожного сидения на какие-нибудь полсантиметра и падаю обратно, сдаюсь. Течет по левой ноге, подтягиваю. Горячий соленый провод, от него срабатывают унизительные звонки, сирены, мигалки, все кричат и бегают вокруг, и большие черные санитары, разбрасывая толпу налево и направо, вдвоем бросаются ко мне, размахивают страшными космами медные проволоки, которые трещат и сыплют искрами, замыкаясь от воды. Отдыхаем мы от этого управления временем, пожалуй, только в тумане».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 Когда заступает вторая смена, часы показывают 4.30, как полагается. Старшая сестра отпускает санитаров и в последний раз оглядывает отделение. Она вытаскивает из сине стального узла волос на затылке длинную серебряную булавку, снимает белую шапочку и аккуратно кладет в картонную коробку. В коробке шарики нафталина. Потом опять вгоняет булавку в волосы. Вижу, как она прощается за стеклом, Она дает сменщице маленькой сестре с родимым пятном записку, потом протягивает руку к пульту на стальной двери, включает громкоговоритель в дневной комнате «До свидания, мальчики, ведите себя» и пускает музыку громче прежнего. Потерла внутренней стороной запястья свое окно, брезгливая мина показывает заступившему на дежурство толстому черному санитару займись с им, пока не поздно», и не успела она запереть за собой дверь отделения,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 Пробуют получить хорошую картинку. Громкоговорители в потолке все еще играют музыку. Музыку эту передают не по радио. Вот почему нет помех от аппаратуры в стенах. Музыка идет с поста. Она записана на большой бобине. Всю пленку мы давно знаем наизусть. И никто ее уже не слушает, кроме новеньких, вроде МакМерфи. Он еще не привык. Он играет в очко на сигареты, а динамик прямо над картежным столом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 просим или мимо проносим просим говоришь просим так так так так десятка кверху и мальчик еще просит скажи на милость получай себе начает плохо твое дело единожды восемь доктора просим единожды девять доктора едет получает из канун и хорошо бы какой нибудь идиот в парнике у сестры привернул эту собачью музыку